Боже милостивый, человек, который может любить госпожу Крэльсамер, никогда не любил меня. Вы еще плохо знаете ее, эту госпожу Крэльсамер. Но когда-нибудь вы ее узнаете, и он тоже узнает. О, верить госпоже Крэльсамер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 хотя бы из жалости к себе, прими сейчас решение, которое тебе все равно придется принять позже. Выбери одну из нас. Есть в этой двойной интриге нечто ужасное, и не тебе с твоей редкой душой мириться с этим. Ты страдаешь, ты разочарован во всем, в 27 лет твоя жизнь испорчена, и ты готовишь себе будущее